Глава 21 Кажется, Чарльз Медоуз догадался о моих подозрениях. Он нахмурился, и я заметила, что его плечи слегка напряглись. Я невольно отодвинулась подальше на сиденье. Вы были в Сент-Айвисе вечером, в день убийства. Наконец-то отдельные факты, догадки и подозрения сложились в моей голове в цельную картину. Тогда как утром вы отправились в коверт -Холл за своими драгоценными скалариями, потому что они могли исчезнуть в любой момент. Сейчас не рассуждать, нужно обижать, промелькнула в мозгу. Иначе только что раскрытая тайна умрет вместе со мной». А мистер Медоуз потом пустит лицемерную слезу на моей могиле, мол, такая жалость, такой прискорбный случай. Мисс Анна в поисках мальчика неосторожно подошла к краю скалы, и пласты песчаника обрушились под ней. Я сделала движение, чтобы выскочить из коляски, но доктор успел схватить меня за локоть. «Пустите меня!» «Стойте, я хотел объяснить. Я специально поехал, чтобы поговорить с вами». «Вы нарочно заманили меня сюда!» Я попыталась ударить его ногой, но запуталась в юбках и упала обратно на сиденье. Медоус навис надо мной, сжав мои руки так сильно, что я не могла вырваться. Он запыхался от борьбы и пытался сдуть растрепанную прядь, падавшую ему на лоб. «А лекарство?» – выплюнула я ему в лицо. По мере того, как в памяти всплывали все новые подробности, моя злость становилась все сильнее. «Негодяй! Подлец! Столько времени водить меня за нос!» «Чем вы собирались меня опоить?» «С ума сошли!» – искренне возмутился Медоус. «Это было просто снотворное!» «Да что вы! Чтобы уснуть вечным сном?» «По-вашему, я такое чудовище?» Словно в ответ на этот вопрос из кустов послышалось чье-то рычание. «Или мне показалось?» Настойчивый, размеренный ропот моря заглушал все прочие звуки. Да еще Медоус тяжело сопел над ухом. Внезапно лошадь, про которую мы оба забыли, настороженно вскинула голову в растущим растущем возле дороги, что-то зашуршало, будто там завозился дикий зверь, привлеченный нашими голосами. Очевидно, пустошь была не так необитаема, как казалось на первый взгляд. Мистер Медоуз открыл был рот, собираясь что-то сказать, но не успел». Снова послышалось рычание, теперь уже ближе и отчетливой. Захрустели ветки, посыпались камешки, и вдруг на дорогу выметнулась размытая темная тень размером крупнее волка. Рассмотреть ее я не успела. Испуганно заржав, наша лошадь рванула с места в карьер. Коляска мотнулась в сторону, едва не опрокинувшись. Все произошло так быстро, что глазом не успеешь моргнуть. Я ударился затылком о перегородку. Доктор, выругавшись, изогнулся, пытаясь ухватить поводья. Дорога здесь проходила так близко к обрыву, что камни, отлетавшие из-под колес, с шорохом падали вниз. На повороте коляска снова накренилась, впечатавшись деревянным бортом мне в ребро. Перед глазами мелькнуло небо, блеснувшее внизу море и острые края скал. Я закричала. Медоус на миг обернулся, и меня поразил его пустой, безнадежный взгляд, в котором сквозило безумие. «Он хотел бы, чтобы мы разбились», — поняла я, спинев от страха. Когда доктор протянул ко мне руку, я зажмурилась. Сейчас он столкнет меня, и я плечо кувыркаясь прямо в пропасть, ломаю кости. Вместо этого он придержал меня за плечо и втащил обратно. Я слышала его голос, негромкий и уверенный, когда он пытался успокоить коня. Каким-то чудом ему удалось отвернуть экипаж с дороги, направив его в гуще разлапистого кустарника. По бортам коляски захлестали ветки. Лошадь остановилась только после того, как почти что уткнулась мордой в сплетение стволов. Соскочив с подножки, доктор быстро пробрался под ветками к взмоленной дрожавшей лошади, гладя ее по морде, успокаивая, отвлекая. Неведомая тварь, чуть не вызвавшая катастрофу, исчезла так же внезапно, как появилась. Непонятно, кто это был. Босвинское чудовище? Почему тогда так легко отстало? Вцепившись обеими руками в сиденье, я пыталась заново привыкнуть к ощущениям, что жива. Даже воздух теперь казался другим. От насыщенных запахов соли, травы и нагретых влажных камней кружилась голова. Я спрятала лицо в ладони, так как меня все еще немного мутило от страха и не могла надышаться. Господи, ведь минуту назад я была уверена, что погибну. Колеска слегка качнулась, когда Чарльз Мидоуз забрался обратно. Мне хотелось взглянуть на него, но я не решалась. Он легко мог позволить экипажу разбиться. Мог бы выбросить меня на повороте, и никто бы ничего не узнал. «Как это глупо, что один миг, один бездумный поступок может перечеркнуть всю жизнь!» Вдруг со вздохом сказал Медоуз. «Вы угадали. Тем утром я действительно был в лабиринте. Я как раз упаковал отобранные экземпляры скаларии, когда из тумана появился этот Хартман». «Выскочил, как черт из табакерки, и при этом сиял, будто новенький пенни», – добавил доктор с сарказмом. «У Джереми Хартмана была такая особенность. Чем сильнее он был уязвлен, тем больше силился показать, что у него все в ажуре», – подумала я. Он похвастался своими успехами на балу, и у него даже хватило наглости намекнуть, что мисс Кэролен оказала ему особую благосклонность. «Простите, не хочу оскорблять ваш слух этими грязными сплетнями». Сам не знаю, что тогда на меня нашло. Видно, сознание помутилось. Помню, что схватился за камень, а потом, когда в глазах у меня просветлело, Хартман был мертв, а лабиринт, наоборот, будто ожил. Я слышал чей-то шепот, видел, как Менгир впитывал кровь, словно губка. Мне стало так жутко, что я бежал оттуда, сломя голову. Заперся дома, достал бутылку портвейна и вскоре почти смог убедить себя, что мне просто привиделся дурной сон. Я упал на кровать и заснул. Через два часа меня вызвали в коверт-холл, чтобы освидетельствовать тело. Некоторое время мы сидели молча. В роботе из-под обрыва, теперь слышалось что-то угрожающее. История, рассказанная доктором, омрачила этот тихий день, добавив к сонной безмятежности окружающей нас природы нотку смутной тревоги. «Клянусь, с того дня не было ни минут, чтобы я не пожалела содеянным!» С горечью воскликнул «Медоус». Иногда мне кажется, что тот человек в лабиринте был не мной, а каким-то моим зловещим двойником. Простите, вы, наверное, думаете, что я не в себе. Как ни странно, я его понимала. Мистеру Медоузе была совершенно не свойственна такая первобытная жестокость. Вызвать Хартмана на дуэль еще куда ни шло. Но это... Тут я вспомнила об Эйноне, и у меня забрежила новая догадка». Я не знал, как подойти к констеблю, чтобы признаться содеянным. А когда собрался с силами, то оказалось, что опоздал. Они уже арестовали какого-то контрабандиста. К своему стыду в тот момент я почувствовал облегчение. Думал, мне повезло, что какой-то убийца взял на себя мою вину. Для него одним грехом больше, одним меньше. Какая разница? А я смог бы жить дальше, чтобы всей дальнейшей жизнью искупить тот поступок. «До это не убийца!» – запальчиво возразила я. «Теперь уже неважно. Вчера прошел слух, что в преступлении обвиняют лорда Оэсли. Этого я не мог допустить. Я хотел сегодня же рассказать ему, как было дело, а потом поехать в Босвин и сдаться. Моя честь требовала этого». «Что это за честь, которая распространяется только на людей своего круга?» – подумала я, кусая губы, чтобы удержаться от естких комментариев. «Получается, в кои-то веке длинные языки соседи сослужили нам добрую службу». «Вероятно, кто-нибудь подхватил мои слова, сказанные с горяча в пабе, и потрудился донести их до ушей мистера Медоуза, отчего у доктора наступило моральное прозрение. Очень вовремя, кстати, иначе неизвестно, чем эта история обернулась бы для мистера Уэсли. Судейские чиновники как раз собирались в Коверт-Холл», — сказал я деревянным голосом. «Если вы действительно хотели признаться, более удобного случая не найти». Доктор сгорбился еще больше, как человек, смирившийся с неизбежным. Мне было его жаль. Но как бы там ни было, а дело нужно довести до конца, я сама взяла поводья, осторожно развернула лошадь и направила коляску обратно в деревню». Деревенский староста слегка удивился нашему быстрому возвращению. Однако его удивление не шло ни в какое сравнении с изумлением дознавателя, когда Медоус выдал ему свою исповедь. Судейский чиновник дотошно расспрашивал доктора, очевидно, надеясь поймать его на какой-нибудь неточности, и в конце концов решил, что несчастный джентльмен просто пьян. Бедный мистер Медоус. Ему пришлось приложить массу усилий, чтобы убедить судей в своей виновности». Оставив их разбираться друг с другом, я тем временем одолжила у доктора его экипаж. К счастью, он не очень пострадал. После потасовки на обрыве моя раненая рука снова разболелась, так что ехать верхом на «Ласточке» я не могла, а чувство справедливости требовало от меня срочно нанести еще один визит. Я подозревала, что смерти Джереми Хартмана был виновен не только доктор. Вскоре я добралась до усадьбы Полгринов, все так же утопающей в зазеленевших кустах сирени. Миссис Полгрин, сидевшая с пяльцами у окна, спокойно сообщила, что Мэри как раз отправилась навестить миссис Треллани. Она была немного заинтригована, увидев меня в докторской коляске, так что мне пришлось быстро ретироваться, чтобы избежать объяснений. Значит, Мэри сейчас у него. Миссис Треллани жила в маленьком коттедже на краю леса, таком тесном, что кроме нее здесь вряд ли поместилась бы даже компаньонка». Узкая и темная гостиная была обставлена с неожиданной изысканностью, портьера из бледно-зеленого шелка, антикварная мебель, старинный клавикорд у окна. Судя по веселым голосам, доносившимся из открытых дверей, Мэри и миссис Треллани прекрасно проводили время. Девочка допивала чай, хозяйка сидела за клавикордом, и, входя в комнату, я успела услышать: Ты лучше поймешь, если я сыграю тебе об этом. Завидев меня, миссис Трелла удивленно приподняла брови. Миссанна, какой приятный сюрприз! Хотите чаю?» Я смотрела и не понимала, как могла обманываться так долго. Стоило присмотреться, как все выдавало в нем Сида. Решительно все. Необычайно пронзительный взгляд. Чтобы спрятать его, миссис Трелла не вечно изображала близорукость и щурилась. Плавные движения, слишком быстрая реакция и особенно низдешняя холодность. «Нет, благодарю». Отказался. я, чувствуя, что умиротворяющая атмосфера этой комнаты против воли действует на меня. Тоже, наверное, какое-нибудь фийское волшебство. Я пришла забрать Мэри. Матушка хотела срочно ее видеть. Что-то случилось. В глазах Эннона загорелся искорка интереса. «Что-нибудь с мамой?» – стрепенулась девочка. Она была похожа на серенького воробья, скромно примостившуюся на стуле. А миссис Трелани на кошку. «Случилось, но не в Хопперхаусе. успокоила я их. Однако Мэри придется срочно уехать. «Прямо срочно-срочно?» – жалобно скривилась девочка. «Но миссис Трелл не только что обещала рассказать мне о феях». Я послала Сиду многозначительный взгляд. «Вот, значит, кто морочит девчонке голову?» «Несомненно, миссис Трелл не является настоящим экспертом в этой области», – не сдержался я. «Надеюсь, она не забыла упомянуть, что хотя феи не могут лгать, зато они прекрасно умеют скрывать часть правды, чтобы легче было использовать нас в своих целях». Я высказала это, глядя Мэри в лицо и не обращая внимания на предостерегающее покашливание, раздавшееся в окрестностях Клавикорда. Девочка удивленно притихла, в воздухе повеяло грозой. Эннан смотрел на нас с циничной усмешкой, и я сразу вспомнила, каким неприятным типом он мог быть, когда того хотел. Предположительно, мы сейчас играли на одной стороне, но мой предыдущий опыт общения подсказывал, что память Сида необходимо периодически освежать, А без лорда Уэсли я чувствовал себя такой уязвимой. Уж не знаю, какие мысли бродили в голове у Эйнона, но внезапно он сменил гнев на милость и заулыбался с преувеличенной любезностью. «Милая, вы слишком взволнованы», – произнес он безупречным старческим голосом. «Присядьте, выпейте чаю. Думаю, у вас была фейская причина, чтобы примчаться сюда. Раньше вы не часто доставили меня визитами. У меня не было времени расшаркиваться в извинениях». «Да, причина есть. Доктор Медолс только что признался в убийстве мистера Хартмана». Мэри вскрикнула. Клавикорт издал нестройный звук, который постепенно затих, растворяясь в воздухе. «Как это?» признался – признался, – растерянно спросила девочка. «Что же делать? Я Мне нужно срочно увидеть Кэрри». Она выбежала из комнаты так быстро, что никто из нас не успел ее остановить. И она так и остался сидеть неподвижно. «Да». «Надо же, какая неприятность!» — сказал он слегка озадаченно. «До свидания. Я надеюсь, что в будущем вы прекратите вербовать новых слуг для той стороны среди здешних наивных девчонок». он меня будто не слышал, полностью уйдя в свои мысли. Потом он спохватился. «Что? Ах да, пожалуй, я загляну к вам завтра». «Отлично. Нам как раз нужно поговорить». Я вышла из коттеджа с гордо поднятой головой и забралась в коляску, где уже сидела всхлипывающая «Мэри». За всю дорогу она не проронила ни слова. Возле Хопперхауса я заметила чью-то лошадь, привязанную к дереву недалеко от ворот. «Мисс Эстрелия приехала», – горестно сказала девочка. «Значит, она тоже узнает. Хотя чего уж теперь». Мы нашли миссис Полгрин в том же положении, в каком я недавно ее оставила. Только теперь к ней присоединились ее дочери и мисс Рамирес. Джейн поправлял цветы в вазе. Кэролэн, полулежа на софе, лениво листала книгу». Эстрелье что-то весело рассказывала, сидя на низенькой кушетке рядом с хозяйкой. Ее алая амазонка словно воспламеняла эту скромную, непритязательную комнату. Щеки разгорелись от верховой езды. Я всегда считал, что чувство зависти мне чуждо. Однако яркая красота Эстрелье заставляла меня острее чувствовать свою ущербность. Джейн и Кэролен тоже совершенно терялись на фоне прекрасной стилики. Наше появление в дребезге разрушило простодушное спокойствие, царившее в комнате. Оттолкнув меня, Мэри подбежала к матери и с плачем бросилась ей на шею. «Мама! Мамочка!» «Что случилось, дорогая?» – ошеломленно произнесла миссис Полгрен. «Мисс Анна, что?» Я смотрела только на Кэролайн. «Вы ведь знали, что он виновен, не так ли?» – спросила я. «Вот почему вы хотели спрятать от меня гербарий. Думаю, вкладыш со скаларии вы уже сожгли». Медоус мог сорвать цветок только утром в день убийства, так как вечер накануне он провел на балу, в Триверсе, а потом ударил мороз, и цветы погибли. Кэролан приподнялась на локте, резко побледнев. «Его поймали?» Он сам признался. «Да что случилось-то?» – не выдержала миссис Полгрин. «Чарльз Медоус сегодня признался, что убил Джерми Хартмана», – сказала я. «И должна заметить, он сделал это не без помощи вашей дочери, Мэри. Целый хор восклицаний». Удивленных, шокированных, негодующих, заглушил мои последние слова. Мэри понемногу давала ему настойку из корня веденника, продолжала я, повысив голос. Я узнала ее запах, когда в прошлый раз была у вас, и когда заходила к доктору. Это сильнейшее возбуждающее средство. Зачем вы это сделали? Девочка смотрела на меня, будто не от страха. Миссис Полгран, нахмурившись, крепче прижала дочь к себе. «Что за вздор! Будто моя дочь способна кого-то отравить!» – сказала она ясным и решительным голосом. «Да и как она могла это сделать? Они с доктором почти не виделись в последнее время!» Мэри несколько раз приходила к нему домой. «Так?» – я снова бросила взгляд на девочку, которая сидела столбиком, так и не шелохнувшись. «Вы притворялись, что вам интересны все эти растения, книги и коллекции!» Получив момент, вы смазали настойкой виденника края страниц классификатора Карлоса. Каждый раз, отправляясь на болото, медоуз брал его с собой. Ему нужно было постоянно сверяться с текстом. От влаги и от старости некоторые страницы в книге просто слиплись. Возможно, медоузу приходилось облизывать пальцы, чтобы листать их. Как бы там ни было, он получал дозу яда во время каждого своего похода на пустоши. Ловко придумано. «Я сделала это, чтобы его защитить!» скрикнула Мэри, очнувшись. «Я слышала от миссис Треллани о существах, живущих в холмах, об их волшебстве, побуждающем вас забыть свое имя и отправиться по скрытой тропе вслед за чудом». Миссис Полгрин закатила глаза. «Ох, дорогая, эти твои фантазии!» «Ты никогда мне не веришь!» Мэри сердито отстранилась, шмыгнув носом. «И доктор Медос не верил!» Такой уж он человек, пока не увидит что-то своими глазами, не поверит. Вот мне и пришлось дать ему настойку веденника, чтобы он сам убедился. Если смазать глаза этой настойкой или капнуть ее в питье, тогда сможешь увидеть тех, кто незримо живет среди нас. Я сделала это, потому что беспокоилась за него и Кэрри, потому что боялась, что они украдут его у нас. А вам не пришло в голову побольше узнать о свойствах виденника, прежде чем давать его кому-то? перебила я ее. Вы не знали, что это зелье обостряет все чувства? Или вы считаете, что дар видеть в фейре дается просто так? Я старалась говорить спокойно, но от волнения язык плохо меня слушался. За способность видеть незримое люди всегда расплачивались истощенными нервами, галлюцинациями, гневливостью. Прежде чем предлагать человеку какое-то зелье, нужно выяснить его побочные эффекты. Амброзиус не уставал повторять, что каждой магии всегда сопутствуют ограничения. Каждому волшебству изначально положен предел. Нервное истощение, которое испытывал мистер Медоус, из-за большой дожи веденика его погубило. Хартман со своим глупым хвостовством вызвал у него приступ гнева, временно лишивший его разума. Кэролен тяжело поднялась с кушетки заслонив от меня младшую сестру. Ее худые пальцы беспрестанно комкали и расправляли концы длинного пояса. «Знаете, а я рада тому, что все это открылось», — глухо сказала она. «Да, Чарльз сразу признался мне. Рассказал в тот же вечер. Я убедила его, что не стоит ломать себе жизнь, чтобы выгородить какого-то бандита». Но с тех пор я постоянно жила в страхе. А что еще хуже, Чарльз как будто считал меня обязанной за то, что он, видите ли, вступился за мою честь. Можно подумать, я просила его за меня заступаться. Как он смел ожидать, что я буду ему благодарна, что я стану таскаться к нему в тюрьму, как какая-нибудь бродяжка к своему ухажеру. Она выпалила это на одном дыхании, ненавидяще глядя на нас сухими горячечными глазами. В комнате повесла тишина. Кажется, все были поражены не меньше меня. Миссис Полгрен поникла, сгорбившись, будто потолок давил на нее. Эстралия тихо ахнула, прижав пальцы к губам. Наши взгляды случайно встретились, и Эстелли отчаянно замотала головой. «Я не знала, клянусь вам, я ничего не знала». От злости и чувство бессилия у меня ныло в груди и стучало в висках. Было безумно жаль и Мэри, и вмиг постаревшую миссис Полгрин, и Медоуза, и даже эту бестолковую гаестку Кэролайн. Но на один миг, когда я посмотрела на Эстрелью, во мне вспыхнуло чувство зависти и обиды. Мне всегда так нравились Джин и Мэри было горько осознавать, что теперь, после всего, что случилось, вряд ли я буду желанной гостью в этом доме. Для миссис Полгрен я навсегда останусь вестником горя, поразившего их семью, черной вороной, которая принесла на хвосте беду. А Эстрелья возьмет на себя роль доброго ангела, успокоит Мэри, утешит хозяйку, пообещает помощь своего дяди, мистера Гимлета. Тот, конечно, будет рад постараться ради Медоуза. Где еще найдет такого хорошего доктора для нашей глуши? Тем более мистера Хартмана он и сам недолюбливал. Будто прочитав мои мысли, мисс Ромирус неуверенно проблеяла. Я уверена, что дядя может похлопотать. «Вы тоже хороши!» – выпалила я, не сдержавшись. «Если бы вы поменьше трясли юбками перед Хартманом, может, ничего бы и не случилось?» Эстрелли застыл на полусловие. В глубине души я понимала, что мои упреки обидны и несправедливы, но меня уже несло. «Думаете, убийство мистера Хартмала было единственным злом?» Если бы из-за того, что их угораздило столкнуться в лабиринте, там произошло что-то странное. С вашей помощью Медоуз и Хартман выпустили в мир чудовище, из-за которого уже пропали двое людей. А сегодня исчез Джоэл. Он ведь совсем еще мальчишка, и, и я понятия не имею, как все это остановить. Меня перехватило горло. И я молкла. Перед моим обвиняющим взглядом стрелья вся сжалась. На ее лице выступили некрасивые красные пятна. Джейн, которая до сих пор молча стояла у стены, подошла и обняла ее за плечи. Миссис Полгрин, прижимая к себе плачущую Мэри, строго посмотрела на меня. «Мисс Анна», — сказала она очень твердо, — «вам лучше уйти». Я чувствовала себя как полководец на руинных крепости, которую он разрушил, сам того не желая. Было бесполезно что-то доказывать и объяснять». Я махнула рукой и вышла. К вечеру оглушенная тишина, поселившаяся в замке, начала давить мне на уши. Когда я вернулась в Уайтбор, то первым делом заглянула к Джонсу, от которого узнала, что Джуэл так и не объявился. На подносе в холле меня ждала шутливая записка от Кеннета, которая только подстегнула мое чувство вины. Ужинать не хотелось. Я сидела в дядиной комнате за необъятным письменным столом, бездомно играя крышкой от бронзовой чернильницы. бы я не делала, перед глазами постоянно возникало потрясенное лицо Эстрелии и заплаканная мордашка Мэри Полгрин. Вздохнув, я с ожесточением потянул к себе книгу расходов по поместью. «Если не разберусь с первого раза, так хоть отвлекусь», Чтобы не щуриться в потемках, пришлось зажечь две свечи. Под обложкой книги, поверх расходных листов, лежали два сложенных письма. Если бы я утром догадалась поискать, то сразу заметила бы их. Первое письмо было адресовано мне. «Дорогая Анна, к моему огорчению я вынужден срочно тебя покинуть. Однако я отдал ряд распоряжений, благодаря которым твоя жизнь в Айтбори не изменится. Второе письмо предназначено для лорда Фонтероя – В нем я даю согласие на ваш брак. Только прошу, дорогая племянница, подумай еще раз. Все блестящие женихи, как правило, превращаются со временем в ужасных мужей. П.С. не показывай ему эту записку. С надеждой на нескорую встречу Робин Уэсли. Отодвинув книгу, и с лицом в ладони и заплакала.